Глава 34 На фоне удара в сердце я слышу, как существа, словно дизельные моторы, ревут колокоча под землей. Звук передается вибрациями. Четверг, 2 июня. На часах было чуть больше десяти вечера. Сесилия Вреде стояла в ванной и как раз собиралась достать зубную щетку как в соседней комнате зажужжал телефон. Она покачала головой и притворилась, что не слышит. Но звук вибрации не прекращался. Она положила щетку на сверкающий фарфор раковины, взяла трубку и подпрыгнула, когда увидела, что звонит Юнос. «Что он хочет в такое время?» «Нашел что-то в расследовании?» «Смотришь дебаты?» — спросил Юнос. Он говорил быстрее, чем обычно. Нет, нет сил на эту фигню. Это надо видеть. Сесилия включила телевизор. О чем там речь? Спросила она, пока свет от экрана не начал освещать ее темную гостиную. Твой приятель Кристофер Ульсон дискутирует с издательницей о книге про бурсука. Серьезно? Подожди, не отключайся. На экране отобразился высокий овальный стол и сидящая в зале вокруг публика. С одной стороны из стола стоял Кристофер Ульсон. Он походил на великана, которому стол винного цвета доходил до ремня. Он рукой указывал на женщину в ярко-красном пиджаке, среднего роста и с убранными наверх темно-рыжими волосами. Между ними со стопкой карточек в руках стояла и воодушевленно кивала ведущая. Сесилия подключилась в середине предложения, так что было бесполезно пытаться понять, что сказал Кристофер. Но он, очевидно, старался выглядеть спокойным. Она уже видела его таким. Шея покраснела, а вены на виске просвечивали синим, несмотря на слой бежевого грима. Ведущая движением руки прервала Кристофера. Он успокоился и неохотно замолчал. Сесилия видела, как ходят желваки у него на скулах, когда ведущий одновременно обращается и к нему, и к публике. «Думаю, все здесь понимают, что вы возмущены. Но сейчас очередь издательства ответить на критику». Она обернулась к Аннике. «Анника Гранлунд. Вы издатель в издательстве Эклунда. Именно вы выпустили «Я барсук». Как вы отреагируете на обвинение Кристофера?» Анника выглядела бледной, несмотря на то, что цвета студии должны ей подходить. Винный оттенок и тёплое освещение. Глаза бегали, как у испуганного животного. «В первую очередь хочу сказать, что мы в издательстве не имели намерения ранить или причинять вред кому-либо». Голос у неё звучал неуверенно. Кристофер покачал головой и прервал её. «Да вам плевать на тех, кого вы раните!» «Главное — заработать!» Ведущая строго посмотрела на Кристофера. «Сейчас очередь Анники!» «Повторюсь», — продолжала Анника. «Мы не имели умысла кого-либо ранить. Но увидев, какой потенциал заложен в последней рукописи Апельгрена, мы не смогли оставить ее в ящике стола. У нас есть обязательства и перед автором. Мы должны ее издать» и перед общественностью обеспечить ей шанс прочитать книгу. Ведущая наклонилась ближе к Аннике. Но задумывались ли вы о родственниках жертв, убитых бурсуком? все таки книга повествует о преступнике, который по-прежнему на свободе? Конечно, задумывались. Изданию предшествовали долгие дискуссии. В то же время нельзя забывать, что речь идет о художественном произведении, описанной в книге не имеет ничего общего с реальным убийцей. «Но вы не понимаете, что так еще хуже?» спросил Кристофер, наклонившись и упершись костяшками в стол. Он уставился на Аннику, и камера переключилась на его лицо. Речь о реальных людях, лишившихся жизни из-за этого безумца. О людях, которым приходится наблюдать, как их горе используют для извращенного развлечения. «Моя сестра...» Голос Кристофера дрогнул. Он покачал головой. «Моя сестра исчезла. Она никогда не вернется. А вы стоите тут и говорите, что это просто выдумка». Кто-то из публики начал аплодировать. Ведущая дождалась, пока стихнут аплодисменты. Но справедливости ради Анника не утверждает, что реальное преступление барсука — выдумка. Но как издательство объяснит свое решение выпустить эту книгу, несмотря ни на что? Разглядывая Аннику, Сесилия почувствовала к ней жалость. Она видела, как издательница старается выстоять под давлением в одиночку на глазах у всех. «Ей нехорошо», — сказала она в трубку Юнусу. «Издательство Экланда стремится сохранять высокое качество изданий во всех литературных жанрах», — сказала Анника в телевизоре. Сесилия услышала, что так говорит на автомате, как многие, кого ей доводилось допрашивать в нервной обстановке. «Думаю, это все тут знают», — сказала ведущая. «Публика хочет знать, почему вы издали именно книгу «Я барсук». «Я... у нас в стране свобода слова», — заикаясь, ответила Анника. «Как я уже сказала, издательство решило, что книга просто-напросто слишком хороша, чтобы не быть изданной». Это последнее наследие писателя, всеобщего любимца, который, к сожалению, больше не с нами. Мы просто не могли остаться в стороне. «Писателя, которого вы сами признали умершим?» — спросила ведущая. Анника подняла стакан, но не смогла отпить воды, а лишь держала его перед лицом, скрывая рот. Сесилия заметила, как дрожал стакан. «Наша программа запросила заявление о признании умершим. «На нем стоит ваша цифровая подпись Анника. Не хотите рассказать подробнее?» «Ну, просто непостижимо, насколько вы жадные в этом издательстве», сказал Кристофер. «Как вы можете быть такими бессердечными, что убиваете собственного автора, чтобы издать книгу, несущую только боль и разрушение? Для меня это верх цинизма». Сесилия выключила телевизор. Она покачала головой. «Вот я и вспомнила, почему не могу смотреть такие программы». «Понимаю тебя», — сказал Юнос. «Он добивает ее прямо сейчас. Мне даже жаль ее, хотя они сами виноваты». «Подожди». «Что?» Юнос умолк. Сесилия слышала у него в динамике телефона голос из телевизора. Через некоторое время он продолжил. «Нет, шоу заканчивается». Кристофер рассказал, что объединение наняло адвокатов, чтобы разобраться, нельзя ли подать в суд на издательство. Посмотрим, что там получится. «Будет сложно», — сказала Сесилия. «Но нам нужно поговорить с этой Анникой Гранлунд». «Думаешь, стоит?» — вздохнул Юнос. «Я прочитал большую часть книги. Конечно, там есть очень точные попадания, но зачем им издавать книгу, если они знают, кто Барсук?» Тогда бы они, наверное, пошли в полицию. Не знаю, ответила Сесилия. Считаю это шестым чувством. Разве не им руководствуются полицейские? Анника Гранлунд что-то знает, и это знание ее мучает. Ты видел, как она выглядит? Я хочу разобраться в чем дело.